холоде и золоте. Несмотря на ранний час, в маленькой квартирке Лавровых, состоящей из одной комнаты и маленькой кухни, движение. Лаврова, старушка лет 55, бедно, но чисто одетая, тихо убирает комнату. Щетка нечаянно выпала из рук старушки, она вздрогнула и кинула испуганный взгляд на небольшой диван, на котором, съежившись, спал молодой человек, ее сын. Чуть — Чуть-чуть не разбудила, — произнесла старушка, покачивая головой, и, подойдя к сыну, заботливо поправила сбившееся одеяло. — Как ежица-то, бедненький, и коротко-то, и холодно-то. Надо поскорее затопить. И старушка быстро принялась за печку. — Когда в комнате было совершенно прибрано и самовар стоял уже на столе, старушка подошла к сыну и осторожно дотронувшись до плеча, тихо произнесла: "Саша, Сашенька". "А, что?" встрепенулся молодой человек. "Разве поздно? Девятый час. Мне и то жалко было тебя будить, да ты велел". "А-" потянулся молодой человек. "А что сегодня у нас?" — Воскресенье? И зачем вставать-то так рано? Ведь в университет не идти. — Нужно мне, матушка, — произнес Лавров и снова потянулся. — Матушка, да что это вы делаете? — быстро вскочил он с дивана, видя, что старушка взялась чистить его сапоги. — Оставьте, я сам. — Сашенька, голубчик, голыми-то ногами по полу, — встрепенулась старушка. — Оставлю, оставлю, только ради Христа сядь, простудишься. «Ничего, матушка, не простудимся», — беззаботно произнес Лавров. «Что с нами сделается?» Окончив свой несложный туалет, Лавров сел к столу, пододвинул к себе стакан чаю с сильным запахом веника, затем взялся за газету. Между публикациями он перечитал одно место несколько раз, пожал плечами, выдвинул ноги и внимательно осмотрел свои сапоги, начинавшие сильно протираться потом пиджак, который также не дал ему ничего утешительного. Лавров машинально заболтал ложкой в стакане и задумался. — Сашенька, Сашенька" — произнесла через несколько минут старушка. Лавров поднял голову. — Ты когда от Симонова жалование получишь? — Пятого. А что? — Да денег у меня совсем мало, а завтра за квартиру платить надо... — Сашенька, — после небольшой паузы робко начала старушка, — а ты не мог бы у Симонова вперед попросить? — Ах, матушка, — раздраженно произнес Лавров, — сколько раз я вам говорил, чтобы вы меня об этом не просили, даже... — Да нет-нет, Сашечка, не сердись, голубчик, я ведь так только... — Просить одолжаться этому разжившемуся купчине, — и Лавров раздраженно зашагал. «Прошлый раз просил, так и то, вперёд, я, говорит, не люблю платить!» «А какое сегодня число?» — обратился он к матери. «Двадцать-пятое». у, -у, -у ещё десять дней. А что, у вас мало осталось?» «Совсем мало. Отдам за квартиру, только четыре рубля останется». «Четыре рубля», — в раздумье произнес Лавров. «Далеко не уедешь». «Ну уж, матушка, как-нибудь обернитесь». «Да понятно. Я ведь только так. А ты, голубчик, не беспокойся. Хватит». Сын и мать задумались. «А ты, кажется, Сашечка, куда-то по публикации хотел идти?» «Хотел-то хотел, да...» И Лавров прищелкнул языком. «А что же?» «Да видите ли, нужен репетитор...» — прочел Лавров публикацию... Литейное, вольский собственный дом. Ну что ж такое, значит, люди богатые, вот то ты и есть что богатые. Так как я в таких-то, и Лавров выставил свои ноги. Да, да, сокрушенно закачала старушка головой. Как прорвались-то! И как тебе холодно должно быть. Да, это-то пустяки, произнес Лавров. А вот как я в таком пиджаке до да сапогах в квартиру домовладельца войду? — Хоть бы ты, Сашечка, у кого-нибудь занял. — Занял. Легко сказать, занял. А к кому я пойду? Мои товарищи такие же нищие, как и я. Они идти же к богатеньким, милости просить. Дайте, мол, на сапоги. — Ох, Сашечка, Сашечка, и когда-то ты университет кончишь. Просто жду, не дождусь, со вздохом произнесла старушка. Что ждать-то? Еще неизвестно, лучше ли будет. Ой, голубчик, что ты, Господь с тобой! Замахала старушка руками. И не говори меня, не разочаровывай! Я только и думаю, сплю и вижу это время. А что, матушка, уж очень разве туго живется? произнес Лавров, крепко обняв мать и любовно заглядывая в ее доброе лицо. — Сашечка, дорогой мой, да разве я ропщу? Разве я для себя? Болит, глядя на тебя, душа, как ты самые лучшие годы в труде да в нужде проводишь. Вон другие. — Полно, матушка. Чего меня жалеть? Работать надо, пока силы есть. Вот того жалеть надо, кто и рад бы работать, да не может. А вы обо мне, родная, поменьше думайте. — Золото ты моё произнесла старушка со слезами на глазах и, прижав к груди сыновнюю голову, крепко ее поцеловала. Лавров редко говорил так с матерью. Теперь в горле у него что-то защекотало, он заморгал глазами и, чтобы не дать себе воли, быстро поднял голову и зашагал по комнате. «Ну, однако идти пора. Будь что будет, попытаюсь». «Иди, иди, родной мой», произнесла старушка. Лавров опять внимательно осмотрел себя, еще раз обчистил свой пиджак, подмазал сапоги, стараясь замаскировать протершиеся места. — Ну, прощайте, матушка, — подошел он к матери. Так крепко его поцеловала и перекрестила широким крестом. — Меня, матушка, обедать не ждите, я у товарища отобедаю. — Хорошо, родной мой, хорошо. Только к ужину купи чего-нибудь. — Кому, Вам обернулся Лавров. «Что ты? Когда я ужинаю? Себе?» «Хорошо», — произнес Лавров, скрываясь за дверью. «Сокровище ты мое», — послала ему вслед старушка. А Лавров, выйдя на улицу, размышлял. «Ужинать нельзя, и без ужина обойдемся. Уж меньше, чем на пятнадцать копеек ничего не купишь». «Ну, вчера не ужинал 15 копеек, сегодня не буду 30, Да еще в чем-нибудь сэкономлю, и можно будет купить книгу. А книга ему обязательно нужна. Недавно еще он делился этой книгой с товарищем, а теперь товарищ переехал далеко, надо купить свою собственную». «Да, жизнь-то правда каторжная», — продолжал размышлять Лавров. «Да мне-то ничего, а вот старуху мать жалко». Хотелось бы ее на старости лет успокоить. Ведь родиться же на свет такое несчастное создание. То с отцом пьяницей сколько лет возилась, сколько горе и оскорблений приходилось переносить. Теперь бедность этакая, шубенки у старухи путной нет, придет всегда вся закоченевшая, сама все стирает, порет, дочинит. В этих размышлениях Лавров дошел до Литейной. «Ну, где-то этот дом моего будущего патрона...» — оглянулся он вокруг. «Ишь ведь какие все палаты понастроены!» «Все богачи богачи!» — произнес Лавров, заглядывая в окна бель этажей. «А там, вон в пятом этажике, и наш брат!» — размышлял Лавров, добродушно улыбаясь. «А эти живут себе припеваючи, ни о чем не заботятся, не беспокоятся...» «Сыты, обуты, одеты!» «А почем знать?» — остановил сам себя Лавров. «И в этих хоромах, может быть, живут несчастные, истинно несчастные душой. Почем знать?» «Дом Николая Михайловича Вольского!» — произнес Лавров. «Ух, домин это какой! Видно, у хозяина-то денежки водятся в изобилии!» «Николай Михайлович Вольский здесь живет?» — обратился Лавров к швейцару. «Здесь. А вам что?» — без особой почтительности спросил тот. «Они ищут учителя. Дома они». «Дома», — протянул швейцар, внимательно осмотрев Лаврова с ног до головы. «Вот в первом этаже. Первая дверь налево». Лавров зашагал по устланной ковром лестнице, провожаемой насмешливым взглядом швейцара. — Ну уж, батенька, — послал он вслед Лаврову, — вряд ли поладишь. Тут не такого надо. — Ух, какая роскошь! — рассуждал сам с собой Лавров, идя по лестнице. — Ковры, цветы, зеркала... «Однако мой костюм не совсем гармонирует со всей этой роскошью», — подумал он, взглянув мимоходом в зеркало. «Тут ищут учителя», — объявил он Лакею, отворившему дверь. Лакей ввел его в гостиную и пошел доложить. Лавров оглянулся вокруг. «Господи, роскошь-то, роскошь какая! Куда не взглянешь, везде деньги». И невольно опять он кинул на себя беглый взгляд в зеркало. Вот так залетела ворона. Даже совестно на себя смотреть, уж с досадой думал Лавров. И дернуло же меня идти, надо было вернуться. — Барыни сейчас выйдут, — объявил лакей. Вот еще сюрприз, объяснение с барыней. Выпорхнет какая-нибудь затянутая кукла, изволь объясняться. «И эти сапоги, пиджак!» «Я думаю, такой костюм первый раз видит этот салон!» «И дернула же меня!» Эти размышления были прерваны. Легкой плавной походкой в комнату входила молодая женщина с бледным, утомленным лицом. Увидав Лаврова, она как будто смутилась. Лавров заметил это, и густая краска залила его щеки. «Мой костюм, кажется, производит должное впечатление». — промелькнуло у него в голове. — Вы по публикации? — любезно обратилась Вольская, усаживаясь на диван и указывая Лаврову место около себя. — Да, — отрывисто произнес Лавров. — Вам уже приходилось иметь дело с учениками? — снова тихим, мягким голосом начала Вольская. — Как же, не один раз! — все так же отрывисто, почти грубо отвечал Лавров. — Видите ли, моему сыну только девять лет... Он мальчик способный, но очень болезненный, впечатлительный. С ним надо быть как можно осторожнее, не утруждать его очень учением. У него в первый раз учитель. Собственно, я за женское воспитание. Мне кажется, ему еще слишком рано мужское, но этого хочет мой муж. А потому, если мы поладим, то я попрошу вас быть с ним как можно осторожнее. Не прибегать ни к каким резким мерам, ни к наказаниям. Вольская говорила тихо, спокойно, в ее голосе слышалась какая-то добрая, чувствительная нотка. Она совсем не подходила к тому портрету, который нарисовал себя Лавров перед ее появлением. «Кажется, барыня-то ничего себе!» — думал Лавров, и с лица его понемногу начало сходить угрюмое выражение. «Зачем же прибегать к каким-нибудь мерам?» — начал он. «Ведь они годны к известному роду детей». «Да я вообще против всяких сильных мер. Они большую частью озлобляют или убивают детское самолюбие. А это главное, что надо щадить и оберегать». Вольская все время с большим вниманием слушала Лаврова, ловя его каждое слово. «Да-да», — произнесла она, — «именно так. Вы правы, совершенно правы. Я очень рада, что вы одинакового со мной мнения». Вольская положительно начала нравиться Лаврову. Она говорила с какой-то ласкающей мягкостью. В манерах и в разговоре ее виднелась какая-то непринужденная простота, что Лавров забыл и свои сапоги, и пиджак, и то, что он сидит в роскошной гостиной. «Я бы очень хотела», — продолжала Вольская, — «чтобы мой мальчик вас полюбил. Это главное». Когда дети любят своих учителей и наставников, учение всегда идет хорошо и не бывает им в тягость. «Не знаю, поладим ли мы с вашим сыном, но в этом отношении я был всегда счастлив. Все мои ученики меня любили». «Да?» — с довольной улыбкой произнесла Вольская. «Очень рада это от вас слышать. А моего мальчика нетрудно привязать. С ним надо быть только ласковее». — Не знаю почему, но мне кажется, вы сумеете. — Благодарю вас за доверие. Постараюсь вполне оправдать его, — произнес Лавров, привставая с места, и хотел протянуть руку, но сейчас же отдернул. — Может быть, и не желают учителю руки подавать? — в миг пронеслось в его голове. Вольская, заметив это движение, с ласковой улыбкой протянула ему руку, которую, сконфуженный своим поступком Лавров, неловко пожал. «Теперь поговорим об условиях», — снова начала Вольская. «Сколько вы желаете за ваш труд?» «Право не знаю», — потирая свой лоб, произнес Лавров, который всегда смущался, когда разговор касался денежного вопроса. «Я разно беру. Ведь с вашим сыном придется каждый день заниматься». «Да». «Мне, значит, надо будет отказаться от одного места, где я репетирую два раза в неделю». Да, я вас попрошу. Но так сколько же? Да, право, не знаю. Вы сколько другим платили? Мне еще не приходилось иметь дело с учителями, улыбаясь, отвечала Вольская. И притом, как же я могу ценить чужой труд? Вы сами должны назначить. Лавров молчал. Ну, сколько вы получаете на том месте? Пятнадцать рублей. Ну вот. «Вы потеряете из-за меня урок в 15 рублей», — помогала ему Вольская. «Да за ваш труд у меня. Ну, сколько же? Ну, 60 рублей будет достаточно?» Точно сама с легкой запинкой докончила Вольская. Лавров покраснел. «Более, нежели достаточно». «Ну и прекрасно. Проходите к нам с неделю, а там, если условия наши вам покажутся неудобными, вы перемените». «Нет, зачем же менять?» — бормотал все еще смущенный Лавров. «Значит, мы покончили. Теперь я попрошу немного подождать. Я хочу познакомить вас с моим сыном. Он сейчас должен кончить урок музыки, и завтра же можно будет начать уроки». Вольская перевела разговор, расспросила Лаврова, как он живет, много расспрашивала его о матери, Лавров совершенно забыл, что он говорит с богачихой из светской барыней, и незаметно для самого себя коснулся самого больного места своей жизненной обстановки. Вольская с участием слушала его. Выбрав удобную минуту, она обратилась к нему. Я вас и не спросила, как желаете вы получить жалование вперед или по истечении месяца? То есть, как это понятно было бы. Нет нет, по истечении поспешил окончить лавров. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, мне решительно все равно, произнесла вольская, приподнимаясь с места. Но ведь это будет не совсем удобно, — бормотал сконфуженный лавров. Чего же тут неудобного? совершенно просто заметила вольская и, не дав времени себе возразить, быстро встала и, выйдя из комнаты через несколько минут возвратилась. — Будьте так любезны, получите, — произнесла она, подавая в конец растерявшемуся Лаврову деньги. — Нет, это совсем неудобно. Нет, — Нет-нет, я не возьму, — решительно произнес Лавров, кладя деньги на стол. — Полноте. Да не все ли равно? Я вас прошу взять. — Совершенно серьезно настояла Вольская. Лавров краснея принял деньги и неловко запихал их в боковой карман. — Мне, право, так неудобно... Я ни за что бы не согласился, если бы не мой костюм. Он меня так стесняет, совершенно путаясь, говорил Лавров. Вольская перебила его и опять перевела разговор на другую тему. В передний раздался звонок. — Кто это может быть? — нетерпеливо пожала плечами Вольская. Послышались шаги, и через минуту с надменным презрительным лицом появился на пороге высокий брюнет. Он в недоумении остановился на пороге и с каким-то брезгливым выражением остановил свой взгляд на Лаврове. Тот почувствовал на себе этот взгляд и, вмиг оценив его значение, опустил глаза. Бедного студента точно кинуло в жар, так сильно покраснел он. Вольский перевел вопросительный взгляд на жену. Та совершенно растерялась. Несколько секунд — Продолжалась эта тяжелая немая сцена. Я тебя никак не ждала так рано, каким-то сконфуженным голосом произнесла Вольская. До заседания отложено, не спеша, произнес Вольский, продолжая смотреть то на жену, то на Лаврова. Вот господин Лавров, как-то не смело, почти виноватым голосом, снова начала Вольская. Согласился принять на себя труд репетировать нашего сына. Очень жаль, машер. С расстановкой произнес Вольский, что ты поторопилась окончить с господином Лавровым без меня. Машер, моя дорогая, французский. Тон Вольского не предвещал ничего хорошего. Вольская подняла растерянный, почти умоляющий взгляд на мужа. Тот как будто не заметил этого взгляда и продолжал. — Я сейчас условился с одним репетитором. — Как же это? Но ведь я совсем окончила с господином Лавровым. Можно тому отказать? — Не могу, — пожал плечами Вольский. — Я дал слово. — Значит, мои услуги не нужны? — угрюмо, не поднимая головы, произнес Лавров. — Нет, — чётко проговорил Вольский и позвонил. «Мне остаётся только раскланяться», — произнес Лавров и поклонился. «Проводи», — приказал Вольский появившемуся лакею. Лавров сделал несколько шагов, но тут вспомнил, что у него вперёд взяты деньги. Остановился и неловко положил их около Вольской, которая, совершенно растерявшись, стояла, опустив глаза. Вольский с холодным презрением следил за всей этой сценой. Кто это такой, Маша? Невозмутимым тоном начал он, лишь только Лавров скрылся за дверью. Вольская не отвечала и только с горьким упреком глядела на мужа. Кто это такой? Репетитор, насмешливо произнес Вольский. «Нет, Машер, вы больны. Вы совершенно больны. Это какой-то парвеню, лакей». «Парвеню?» — выскочка, французский. «Машер, да скажите вы мне на милость, что с вами такое?» «Как тебе не стыдно!» — только и могла выговорить Вольская. «Это уж мне у вас следует спросить, кого это вы наняли?» «Учителя», — твердо произнесла Вольская. «Учителя?» «Неужели вы, Надин, серьезно решили выбрать к вашему сыну подобного учителя?» «Совершенно серьезно. И не понимаю, как ты решился оскорбить подобным образом бедного человека». «Я еще виноват? Нашла какого-то прощелыгу, да я же должен с ним церемониться?» «Этот прощелыга?» «Нисколько не хуже меня и тебя», — тихо произнесла Вольская, у которой на щеках выступила скрытая краска гнева. «Нет уж, Монанж, можете с собой кого угодно сравнивать, а меня уж избавьте», — с ироническим презрением произнес Вольский. «Монанж — мой ангел», — французский. «Что же?» — пожала та с горькой улыбкой плечами — Не думаю, чтобы от этого сравнения я пострадала. — Да, не знаю, пострадали ли вы, но думаю, что сильно пострадал ваш голубой атлас от прикосновения изящного костюма вашего репетитора. Вольская ничего не ответила. Она опустила глаза, желая не видеть мужа и хотя немного изгладить то неприятное впечатление, которое произвел он на нее своим поступком. Вольский также сидел, задумавшись. Он шел, чтобы поговорить с женой о важном и приятном деле, и вдруг этот учитель вся эта неприятная сцена... Но надо же как-нибудь поправить. Вольский встал и, пройдясь несколько раз по комнате, подошел к жене, взял ее за руку и грациозно поцеловал. В движениях и манерах Вольского виделась какая-то изящность — Вообще он сразу имел вид, что называется джентльмена, но, вглядевшись, видно было, что все эти манеры не его, будто он кого-то копировал и поэтому думал над каждым движением. Все в нем казалось неестественно, натянуто. — А я с тобой хотел серьезно поговорить, Надим. — О чем? — перебила его Вольская. — Да вот видишь ли... — И Вольский ближе подсел к жене. «На днях предполагается бал у барона». «Опять?» — с тоской произнесла Вольская. «Ну да, опять». «Так вот, э, в чем ты будешь?» «В чем? Да в черном или голубом?» «Это в котором ты была в благородном собрании. Да еще к барону на бал и в одном и том же платье. Нет, ты закажи себе другое. И знаешь, что-нибудь такое по поэлегантнее». Ну, такое, понимаешь, бон bon тон. Хороший тон, французский. «Здравствуй, папа!» — вошел в гостиную мальчик с бледным болезненным личиком. «Здравствуй, мой милый!» — произнес Вольский, подставляя свою щеку для поцелуя. «Мама, я гулять иду!» — обратился мальчик к матери. Вольская крепко поцеловала сына. «Какой ты сегодня бледный!» — заботливо заговорила она, заглядывая в лицо мальчика. — Я слышала, ты всю ночь кашлял. Ушитти ли тебе сегодня гулять? Нет, — Нет-нет, мамочка, я здоров, пусти. — Ну хорошо, мой милый, только оденься потеплее. — Очень холодно на дворе, — обратилась она к мужу, который шагал по комнате с нетерпением, ожидая, когда можно будет опять начать прерванный разговор. — Холодно, да. — Нет, не очень, — не думая, произнес он. — Так Надин... — Сейчас, сейчас, — произнесла Вольская. — Ну иди, Коля, да скажи, чтобы тебя потеплее одели. — Ах, нет, — и Вольская быстро поднялась с места. — Я сама тебя одену. — Надин, нельзя ли без этого? — строго остановил ее муж. — Вы мне нужны. — Сейчас, сейчас. — Мисс, мисс, — крикнула она. — Оденьте Колю потеплее. Кошрая непременно, в уши вату. — Каше, Шарф? Кашне?» — французский. «Надя!» — снова окликнул Вольскую муж. «Ах, боже мой, да сейчас!» — с тоской произнесла та. «Неужели нельзя устроить, чтобы всюду не самой соваться? Кажется, на каждого ребенка по две мамки и няньки, и ты все-таки всюду сама и сама!» — с брюзгливым раздражением заговорил Вольский. «Но, Николя, разве можно надеяться не то, что сама?» — Итак, видишь ли, — перебил жену Вольский, продолжая прерванный разговор, — барон должен быть у меня по делу. Я его попрошу остаться на чашку чая. Ты, пожалуйста, оденься хорошенько, и чтобы было все сервировано хорошо, но только чтобы все это не носило вида, будто его ждали. Пожалуйста, будь с ним полюбезнее, он человек мне очень нужный. Будет он у меня завтра, часов в одиннадцать. «Завтра? Но я завтра не буду дома!» Вольский в удивлении остановился перед женой. «Кажется, можно дело отложить для такого случая». «Не могу. Завтра именины моего покойного отца. Я всегда бываю в этот день в церкви, служу панихиду. Можно один раз не делать этого?» «Нет, я не могу», — решительно произнесла Вольская. «Но если я говорю, что мне нужно, очень нужно, чтобы вы остались, понимаете ли, что для моих служебных целей мне нужно, чтобы барон был у меня запросто? Тут надо ловить, пользоваться случаем, а вы, из-за каких-то глупых предрассудков, вы должны помогать мне в подобных случаях, а вы просто мешаете, мешаете!» Раскрасневшись от гнева и сильно возвышая голос, говорил Вольский. «Хорошо», — тихо произнесла Вольская, — «я остаюсь». Вольский сразу смягчился. «Ну да, Надин, ты, право, бываешь возмутительно с твоим упрямым характером. Ведь невозможно же жить постоянно так, как там, в твоей излюбленной Тамбовской губернии. Надо помнить, что мы не в имении, что мы в столице» что имеем дело с людьми, с настоящими людьми, что уже прошло то время, и как я жалею его. То время, ту жизнь, — с грустной улыбкой произнесла Вольская. Ну да, да. Ты привыкла, втянулась в ту мещанскую жизнь, в мещанскую обстановку, распустилась в ней, привыкла исполнять роль хозяйки, чуть ли не няньки, Вот тебе после твоих липок все и кажется натянутым, трудным. Но надо подтянуться, сжиться с этими людьми, с их жизнью, привычками. Надо знакомиться, развлекаться, составить себе общество. А тебя на каждый вечер, бал, чуть ли не на аркане тащить надо. Вот уж три месяца, как мы тут, и ты не можешь выбрать себе никого по душе. От всех ты сторонишься. — Как не могу? Я многих себе выбрала. Но кто мне нравится, тебе не симпатичны? — Вот мне нравится, страшно нравится жена твоего помощника. Я с ней так сошлась. Ты нашел это знакомство неудобным, неприлично заводить близкое знакомство с женой подчиненного. Потребовал, чтобы я его прекратила. — Понятно, смешно. — Ты все каких-то там выискиваешь. чего же, например, не выбрать... — Ну кого же, по-твоему? — — мягко произнесла Вольская. — Ну, хоть бы Салину, Баронессу, этих-то раздушенных пустышек. Да о чем я с ними говорить-то буду? О балах, костюмах, восхищаться их красотой. Все это хорошо раз-два, но не постоянно. Вот-вот. Опустилась, тебе и скучно рядом с порядочными людьми. Ты и сидишь, повесе нос, все, чем ты недовольна, чего то хочешь, хочешь. Чего я хочу? разве я могу чего-нибудь желать с тоскливой улыбкой произнесла вольская разве я могу хоть что-нибудь сделать без того чтобы не быть тобой проверено остановлено я все должна делать что ты хочешь однако каким тираном вы меня выставляете полушутливо полусерьезно произнес вольский неужели я так вас во всем стесняю в чем же это в чем «Ну вот хоть бы теперь. Мы не больше часу сидим в этой комнате, и сколько раз ты меня остановил? Не делай того, ты не делай этого». «Что же это такое, например?» — уже раздраженно покусывая губы, произнес Вольский. «Как что? Я наняла учителя, ты его прогнал. Безжалостно прогнал. Я не хотела остав...» «Да во всем, положительно во всем ты меня стесняешь. Заставляешь, наконец, идти против самых моих заветных привычек, желаний». — С детьми заниматься тогда-то, при том-то можно их звать, при другом нельзя. Но продолжайте, продолжайте, бедная забитая жена. — Николя, оставь этот тон. Ты отлично знаешь, что никогда я забитой не представлялась. — Как же! Несчастное забитое создание! Не достает еще упреков, как ваша матушка, что мы не умеем жить, что я проматываю Жене на состояние. Но «Продолжайте, продолжайте!» «Я тебе никогда ничего подобного не говорила!» «Не говорила? Так будешь говорить!» Багровяя от гнева и сильно возвышая голос, произнес Вольский. «Что я сказала тебе такого, чтобы заставить тебя так кричать?» Тихо остановила Вольская мужа. «Как же, помилуйте упреки, сцены!» «Кто же их делает? Вольно же тебе так волноваться!» «Что я сказала?» «Попросила, чтобы мне хоть немного дали свободы, не стесняли бы меня в моих привычках, в моих поступках». «Значит, твои поступки так непозволительны, что должны кидаться всем в глаза. И надо тебя остановить!» «Ой, мало ли, что должно кидаться всем в глаза, и что мне не нравится в твоих действиях. Да я же молчу!» С тихим вздохом, пожимая плечами, произнесла Вольская. «Что же это такое? Скажите, пожалуйста!» — вызывающим тоном произнес Вольский. — Да ведь ты опять рассердишься, что же говорить? — Ах, нет, пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу, — иронически произнес Вольский. — Да много, очень много. Ну, хоть бы это подражание во всем кому-то и чему-то. Разве это незаметно? Мы должны казаться просто смешны. Барон купил себе серых лошадей, мы завели сейчас таких же. Салиной привезли какое-то необыкновенное платье. Я должна делать себе такое же. Мы положительно перестали жить для себя, живем для света. Из своего дома делаем какую-то модную гостиную, чтобы не отстать от других. Зазываем к себе каких-то графов и баронов, чуть не пляшем перед ними. Нет, нет, это невозможно! Закричал Вольский. Ты не жена! Ты, бог знает что! Тебе все равно, мужнина карьера! «Положение! Ты не друг мужу! Ты враг! Нет, ты хуже врага! Хуже!» И, сильно хлопнув дверью, Вольский вышел из комнаты. Молодая женщина глубоко, прерывисто вздохнула. И это жизнь. Сегодня, вчера, завтра. Она подошла к окну и растерянно начала глядеть на улицу. В глазах ее стояли слезы. А на улице суетня и шум. Едут, идут, спешат куда-то. Вот пролетели сани с тысячными рысаками, И сейчас же скорой походкой Ежась от стужи прошел старик. Пальто все изорвано, сапоги худые. Как ему должно быть холодно в таких сапогах? И у того такие же были. Перед Вольской предстал Лавров С честным, симпатичным лицом И в своем ветхом костюме Бедные! И сколько таких несчастных, холодных, голодных! А она в своем золоте! Разве она счастлива? И на ее высокий корсаж упала светлая капелька. 1892